Глава 10. Благие намерения. Развалившись на диване перед телевизором, Мартина и Жак смотрели, как целуются випы, поздравляя друг друга с Новым Годом. Как обычно, ничего особенного они на эту ночь не запланировали. «Новый год в ресторане — сплошной развод на деньги», — заявил тогда Жак, чтобы отбиться от цен мало. К тому же скоро на их мобильниках зазвякают эсэмэски от сыновей. Мартина убрала с журнального столика поднос с тарелками. Вернувшись, она встала между Жаком и телевизором. «Ну и какие ты дашь новогодние обеты на сей раз?» «Отойди, пожалуйста, я еще не думал об этом». «В любом случае, все эти благие намерения — ловушка для придурков. Что это ты вдруг?» «У меня есть для тебя одно пожелание, даже несколько. Прежде всего, я хочу, чтобы ты позаботился о себе. Для начала...» «Действительно, займись своим холестерином и оставь в покое телефон. Еще нам не повредило бы провести отпуск вдвоем, а не кататься на лыжах в феврале всем скопом. Я бы с удовольствием съездила на венецианский карнавал. Что скажешь?» «Всего-то. Ты же знаешь, что это от меня не зависит. Мне в любой момент могут позвонить по поводу инспекции стройки. Сядь, пожалуйста, сейчас объявят лучший прикол года». «Да мне насрать на этот кретинский конкурс!» «Ты сама себя лишаешь удовольствий!» «Кто б говорил! Ты даже не захотел посмотреть свадьбу Кейты Уильяма!» «Так что насчет венецианского карнавала? Бронируем?» «Не могу, я нужен на стройке!» «Жак, перестань убеждать себя, что ты незаменима работать на износ!» «Это не соревнование, и на финише ты медали не получишь!» «Ты сам себе устраиваешь, аврал Глаза бы мои не смотрели!» «Ты заметил, как похудел?» «Ты отдаешь себе отчет, что почти не спишь и превратился в проженного циника?» «Подумаешь новости?» — отшутился Жак. «Я серьезно. Пора смириться и признать, что миновала эпоха Жака Великолепного, главного инженера, которого все боялись до смерти. Пора подумать о себе. И о пенсии». Жак покачал головой, словно поражаясь, какие глупости несет жена, но Мартина не сдавалась. Я беспокоюсь, честно говоря. Ты слишком легкомысленно относишься к своему здоровью. Кроме того, если так и дальше пойдет, ты скоро поссоришь меня с сыновьями и невестками, и я не смогу общаться с внуками. Я совсем не так рассчитывала провести остаток жизни. Все, ты закончила. В этом году ты вознамерилась меня окончательно достать. Что случилось? Клеймакс дает себя знать. Мне не так-то просто уехать. В любом случае в феврале я точно не смогу. И хватит об этом». Вне себя от ярости Мартина направилась на кухню, унося с собой недопитую бутылку, но на полпути повернула назад. «Не можешь или не хочешь? Мне надоело, что ты никогда ничего не хочешь делать. Ты вечно меня тормозишь. Когда, по-твоему, мы соберемся потратить отложенные деньги? На том свете? Иногда мне кажется, что мы уже покойники. Сидим в четырех стенах, ничего не делаем, планов не строим. Ты прилип к дому, как мидия к своей ракушке. При том, что он наладен дышит, ты случайно не заметил? Но тебе и в голову не приходит им заняться. Ты, кстати, не обратил внимания, что температура в доме не поднимается выше 16 градусов? Я заранее впадаю в депрессию при мысли, что мне придется торчать в этой дыре на пенсии. Тут холодно, мрачно, тоска зеленая. Слышно только тиканье часов. И то, если ты не включаешь телевизор, чтобы, не дай бог, не пришлось со мной разговаривать. «Так, ты все сказала. Если тебе холодно, надень свитер. Мне нормально». «На мне уже два свитера. Положи руку на окно, оттуда дует. Твой декоративный камин нас не спасет. Что должно произойти, чтобы ты решился установить двойные рамы? Чтобы я свалилась с воспалением легких? Ты не обращаешь внимания на окружающий мир. Ты даже не в курсе, что на той неделе мне пришлось срочно отправиться с работы в больницу». К счастью, Даниэль, мой коллега, был все время рядом. Жак был потрясен. Он попытался обнять Мартину, но она его оттолкнула. «И чтобы ответить на твой вопрос? Нет, я еще не закончила с благими намерениями. Я бы хотела, чтобы ты позаботился и обо мне». Жак не мог удержаться и закатил глаза, одновременно схватив запищавший мобильник. Крик Мартины звучал все пронзительней. «Вот-вот, все предлоги хороши, чтобы только со мной не общаться!» «Это твой телефон, Мартина. Тебе звонит моя мама». Мартина схватила телефон и сделала глубокий вдох, чтобы успокоиться. «Добрый вечер, Антуанетта. Да, все в порядке. И вас также. Нет ничего особенного. А вы?» «Хм... Ну, вам повезло, судя по всему, там было очень мило», — сказала она, холодно посмотрев на мужа. Что-что? «Можем ли мы отвезти вас в следующее воскресенье к матье на пирог волхвов?» Она повернулась к Жаку, и ее взгляд не предвещал ничего хорошего. «Да, конечно, я тоже, и, разумеется, я заеду за вами. Нет, без Жака, у него много работы. Скажем, в пол одиннадцатого. Договорились, до воскресенья». Повесив трубку, она заплакала. «Наш сын пригласил даже Антуанету, а нас нет». Ты так достал невесток, что они знать нас не хотят. Я говорила об этом в будущем времени, но вот оно наше настоящее. И ужас в том, что, отправляясь в гости к сыну без приглашения, я ужасно переживаю. Предупреждаю тебя, твои закидоны не помешают мне видеться с внуками. И даже не вздумай к ним напрашиваться. Уже по дороге в спальню Мартина остановилась у лестницы и крикнула. Даже твоя мать сегодня дома не сидела. Ты просто старый хрыч, Жак. Спокойной ночи.